Горский. Эротические сны, п о л ю ц и и стали для Горского обыденностью с момента встречи с Жасмин. А вот совсем новым оказалось это ощущение, что ты зависишь от ее мнения, настроения, ответа. Принцип не согласна одна нашел другую. Больше увы не работал. Горский впервые понял, что это такое. когда хочешь одну конкретную женщину. Узнал то, о чем слышал от р о д и ф а Заглединова, когда тот повествовал о жене. Однажды в приватной беседе Влад спросил у компаньона: «Вокруг столько молодых и красивых женщин, неужели никогда не хотел с одной замутить?» Тогда он реально не понимал, почему Заглединов патологически верен жене. Иначе? Он не мог это назвать патологией, не нормальностью. Я никого, кроме своей Лины, не вижу. Ты поймешь, каково это, когда-нибудь. В тот момент з а г л я д Динов оказался прямо за к л и н а т е л е м будущего. Горский понял. Еще как. Утренний м а ц и о н у него прошел под воспоминания о встрече с Жасмин, которые вызывали блаженную улыбку дебила. Горский видел ее в зеркале, пока брился, чистил зубы, причесывался. А следующие часы Влад м е т а л с я между желанием позвонить Жасмин с уточнением вечерней встречи и сомнениями, что еще слишком рано. Горский привык вставать чуть свет. Это дисциплинировало и продлевало день. Он не гулял в ночных клубах до поздна, и поэтому легко просыпался около шести утра. иногда и раньше. Хороший секс с постоянной партнершей обычно также этому способствовал, пока у Влада были эти партнерши. Наверное, он совсем бы извелся, если бы не отвлекался по работе. Об у с т р о й с т в о новых клубов шло полным ходом, и г о р с к о г о беспрестанно дергали. На WhatsApp летели сообщения и фотографии, счета и отчеты. Однако к восьми утра Влад извёлся и позвонил т а к и ж а Смин. Да, она взяла трубку сразу. Игорский с облегчением выдохнул. Значит, не разбудил и звонок был ожидаемым, возможно, желанным. Во всяком случае, не слишком навязчивым. Не разбудил? Он все-таки хотел убедиться, хотя понимал, что она из вежливости может и соврать. <ской Todosolo ii> Я как раз занималась материалом для вашего сайта. Скоро загружу его. Хорошо. Раз занималась материалом, значит точно не разбудил, чтобы она не ответила. Игорский пошел в наступление. <иск Stave> Я заеду в четыре, чтобы к пяти прибыть на мероприятие. Э... короткая пауза в ее ответе заставила Горского сильнее сжать мобильник и ручку. Новенький паркер треснул. Владу с м е х н у л с я Вот она, первая жертва его страсти к Жасмин, и определенно еще не последняя. Что-то не так? Поторопил собеседницу Горский. Уж больно она долго подбирала слова, или обдумывала, или еще что. У него терпежа не хватало. Сердце вдруг подскочило и заколотилось в горле, а сломанная ручка треснула еще в одном месте. Вот же! Как будто он женщину на вечер не найдет. Найдет и не одну по своему вкусу и желанию. Но нужна то же Асмин. Чертов загляддинов! Его мучение по завоевыванию жены позади, накаркал зараза. Все так. Просто я тут внимательнее просмотрела информацию о сегодняшнем э, мероприятии. Бои без правил в костюмах варваров по тантураж книге убить нельзя научить. Не знаю даже. Будет мордобитие и никаких чудес? Она цитировала Высоцкого. Горский усмехнулся. Мне сложно пояснить, за что так любят подобные вещи посетители наших мероприятий. Я поняла за что. Нам всем иной раз хочется поколотить кого-нибудь, что-нибудь. Она знала, о чем говорила, и явно ее муж был тут при делах. Так что Горский сжал кулак, окончательно сломав ручку. Так и хотелось расписаться на морде Алекса, а потом еще скрутить его болевым приемом. А ж р у к и чесались. Даже поразительно, почему боль этой женщины пронзала его самого, как копьем. Они ведь еще ничего друг для друга не значили. Нет, не так. Не представляли ничего друг для друга, а значила ж Асмин для Горского многое, и это все усложняло. Тогда что вас смущает? Он вдруг снова перешел на вы. Ну даже не знаю. Крутые бизнесмены, крупные мужики будут месить друг друга. Я там к месту? Поверьте, мероприятие драго не ограничено, увидите. Он знал, о чем говорил. Там предполагались еще танцы прямо на фоне декоративно горящей проводки и драки, а после схватки продолжение банкета — варварская танго. В убить нельзя научить. Герой показал героине, как надо танцевать танго с настоящим мужчиной, и после знаменательного побоища вечеринка продолжалась именно новым танго, а затем и другими танцами. Горский собирался пригласить ж а с м и н и сделать то же, что и Варвар из книги. Тем более, что когда-то он всерьез увлекался бальными танцами вместе с борьбой. Один знакомый Горского сказал: если занимаешься борьбой и хочешь потом танцевать не как пьяный медведь в период гона, лучше учиться и тому и другому сразу. Игорский потом оценил эту мудрость. Действительно. Борьба учит определенному: не отрывать ноги от пола, принимать максимально устойчивое положение, а танцы совсем иному. Там диаметрально противоположные принципы: равновесию вопреки, спор с гравитацией о том, кто сильнее. Поэтому Горский был уверен, что сможет показать ж а с м и н какой он танцор, и очень этого хотел. Танец чем-то напоминал владу отношения: шаг вперед, шаг назад, качели, когда двое присматриваются друг к другу, решают, подходит ли им партнер. Мужчина ведет, делает первые шаги, женщина отвечает, подстраивается или затевает свою партию. Влад очень надеялся понять в танце, насколько он приятен ж а с м и н и невербально показать ей, насколько важна она. Почему Горский не сомневался, что Жасмин поймет язык его тела? Он и сам этого не знал. Первый их танец был как вспышкой эмоций, как нечто еще неопределенное в своей цели и в результате. Просто потому, что он не смог не пригласить ее в тот момент. А второй, второй должен быть как рассказ, как признание. к диалог об их непростых отношениях. Теперь Горский больше не думал о том, за что не любил танцы, не думал о том, когда в последний раз ему хотелось, по-настоящему хотелось танцевать. Он думал совсем иначе, потому что, да чёрт его знает, наверное, сейчас его приоритеты настолько поменялись, что даже отношение к некоторым вещам стало иным. Горский учился танцевать. Потому что учился, не танцевал уже очень давно, потому что не хотел, а теперь все вдруг поменялось. Ну хорошо, положусь на вас. Ответ Жасмин, хоть и запоздалый, ужасно порадовал Влада. Так как давно ничего не радовало, теперь день, можно сказать, з а д а л с я Игорский активно принялся за работу, словно Жасмин включила его, вдохновила. Иначе не скажешь. Муза, чтобы ее.